«Это не должно продолжаться!» — гремел Ранд. И раскаты грома вторили ему. Он не стал надевать куртку для этой встречи, и закатанные рукава рубашки обнажали красно-золотых драконов, обвивающих его предплечье, а золотогривые головы покоились на его запястьях. Он хотел, чтобы человек, стоящий перед ним, при каждом взгляде получал напоминание, что стоит перед драконом Возрожденным. Но сейчас его руки были сжаты в кулаки, и он с трудом удерживался от того, чтобы не последовать настояниям Льюса терина и не задушить треклятого Лагайна Аблара. «Мне не нужна война с Белой башней, и будь я проклят, если позволю вам, треклятым ашаманам, навязать мне войну с Белой башней!» Я выразился «Достаточно ясно?» Лагайн, руки которого спокойно лежали на длинной рукояти меча, даже не дрогнул. Он был рослым мужчиной, хотя и не Жеранда, с твердым взглядом, в котором не проскальзывало и намека, что он получил выговор или призван к ответу. Серебряный меч и красно-золотой дракон ярко сверкали в свете лампы на высоком воротнике его черной куртки, которая выглядела так, словно только что выглажена. — Ты хочешь сказать, что я должен отпустить их? — спокойно спросил он. — А отпустят ли Айсседай тех из наших, кого они связали? — Нет. — ответил Оранд резко и мрачно. — Что сделано, того не воротишь. Мериса была настолько шокирована, когда он предложил ей отпустить Наришму, словно ей предложили выгнать щенка, которого она нашла на дороге. И он подозревал, что Флинн станет бороться за то, чтобы остаться с Карелли так же яростно, как и она. Он был твердо уверен, что между этими двумя уже существует нечто большее, чем узы. — Что ж. Если Сидай могла связать узами мужчину, способного направлять силу, стоит ли говорить, что хорошенькая женщина может привязать к себе хромого старика? Но ты все же сознаешь, какую кашу ты заварил, я надеюсь. По сути говоря, единственный из способных направлять мужчин, которого Элайда хочет видеть живым, это я. И то только до того времени, когда последняя битва будет завершена. Когда она узнает об этом, Она будет вдвое сильнее добиваться того, чтобы увидеть вас мертвыми, чего бы ей это ни стоило. Я не знаю, как будут реагировать остальные, но Эгвейн всегда была искусна в сделках. Возможно, мне придется отослать о шаманов кайс-седай, чтобы те набрали себе столько же из вас, скольких вы связали узами. И это если они не решат, что вы просто должны умереть, и чем скорее, тем лучше. Что сделано, то сделано, но больше этого не будет. Лагайн с каждым словом все больше каменел лицом. Но его взгляд не отрывался от Ранда. Было ясно, как рога у барана, что он игнорировал остальных, присутствовавших в гостиной. Мин не захотел участвовать в этой встрече и удалилась, сказав, что хочет почитать. Когда Ранд пробовал читать книги Геррида Фила, он не мог разобрать, где в них верх, а где низ, но она находила их очаровательными. Он настоял, однако, чтобы Лойл остался, и Агир сидел, делая вид, что смотрит на огонь в камине, не считая тех мгновений, когда он посматривал на дверь, дергая ушами, словно прикидывая, не сможет ли незаметно выскользнуть из комнаты под прикрытием грозы. Даврам Башир рядом с Агир казался еще ниже ростом, чем в действительности. Сидеющий человек с темными раскосами глазами, орлиным носом и густыми усами, загибающимися вниз вокруг рта. Он тоже не расставался со своим мечом, клинок которого был короче, чем у Лагайна, и волнистым. Башир в основном смотрел в свой кубок с вином, не поднимая глаз. Но всякий раз, когда его взгляд останавливался на Лагайне, он бессознательно проводил большим пальцем по рукояти меча. По крайней мере, Ран думал, что это было бессознательно. «Тайм отдал распоряжение», — сказал Лагайн холодно. Ему не нравилось, что он вынужден давать объяснение перед лицом посторонних. Молния, внезапно сверкнувшая рядом с домом, на мгновение бросила свинцовые тени на его лицо, отчего оно показалось мрачной маской тьмы. «Я полагал, что оно исходит от тебя». Его взгляд скользнул в сторону Башира, и его губы сжались. «Тайм делает очень много такого, о чем люди думают, что это выполняется по твоему указанию» неохотно продолжал он. Но у него есть собственные планы. Флинн, Наришма и Манфор в списке дезертиров, как и все шаманы, которых ты оставил при себе. И у него есть группы из 20-30 человек, которых он держит подле себя и обучает отдельно. Всякий носящий дракона, кроме меня, входит в эту клику, и мне бы дракона он не дал, если бы посмел. Независимо от того, что ты сделал, Настало время тебе обратить взгляд в сторону черной башни, пока Тайм не расколол ее хуже, чем произошло с белой башней. Если он сделает это, ты обнаружишь, что большинство будет верно ему, не тебе. Его они знают. Тебя же почти никто из них в глаза не видел. Раздраженно опустив рукава рубашки, Рант упал в кресло. То, что он сделал, по-видимому, не произвело впечатление на Лагайна. Этот человек знал, что Саедин стало чистой, но не мог поверить, что Рант или кто-нибудь из людей осуществил очищение. Не думал ли он, что Творец решил порастереть к ним руку милосердия после трех тысяч лет страданий? Творец создал мир, а затем оставил его человечеству, чтобы оно творило из него что сможет, небеса или безнурока, по своему выбору. Творец создал множество миров. Он смотрел, как каждый из них цветет или погибает, и продолжал творить бесчисленное множество новых. Садовник не станет плакать над каждым завядшим цветком. На мгновение Ранду показалось, что это отражение мыслей Льюса Террина. Он никогда не размышлял таким образом о Творце или о чем-либо другом, насколько мог припомнить. Но он чувствовал, как Льюс Терин одобрительно кивает ему, как человек, выслушавший мнение собеседника. Однако, тем не менее, мысли подобного рода никогда не приходили ему в голову до Льюса Террина. Насколько велико разделяющее их расстояние. — Тайму придется подождать, — устало произнес Ранд. — Как долго сможет Тайм ждать? Он удивился, что не слышит голоса Льюса Террина, убеждающего его прикончить этого человека. Хотел бы он, чтобы от этого ему стало хоть немного легче. «Башир, ты пришел просто, чтобы убедиться, что Лагайн добрался до меня без затруднений? Или чтобы сказать мне, что кто-то прикончил Добрейна? Или у тебя тоже неотложное дело ко мне?» Башир приподнял бровь, услышав тон ранда, и выпятил челюсть, взглянув на Лагайна. Но через мгновение он фыркнул так, что его густые усы затряслись. «Двое человек обыскали мою палатку», — сказал он, поставив кубок на синий резной столик у стены. В одного из них было письмо, и я мог бы поклясться, что написал его сам, если бы не знал, что ничего подобного не писал. Приказ забрать из палатки определенные предметы. Лойл говорил, что у людей, напавших на Добрейна, имелось подобное же письмо, якобы написанное Добрейном и слепой сможет увидеть, что им нужно было, если немного подумать. Добрейны, я наиболее вероятный кандидат на роль тех, кому ты мог поручить хранить печати. Три печати находятся у тебя. Другие три, как ты говоришь, сломаны. Возможно, те неизвестно, где находится последняя. Когда Салдейд заговорил, Лойл отвернулся от камина. Его уши напряженно поднялись, и, наконец, он воскликнул. «Это очень серьезный рант. Если кому-то удастся сломать все печати, удерживающие темного в узилище, а может быть достаточно лишь еще одной или двух, темный может вырваться на свободу. Даже ты не сможешь противостоять темному. То есть, конечно, я знаю, что в пророчествах говорится, что сможешь, но это должно быть...» просто так говорится. Даже Лагайн выглядел озабоченным. Его глаза выжидающие остановились на Ранде, словно соизмеряя его с темным. Ранд откинулся в своем кресле, стараясь ничем не показать, насколько он устал. Печать от узилища темного с одной стороны, таем раскалывающая шаманов с другой. Сломана ли уже седьмая печать? Делает ли уже тень первые ходы последней битвы? «Как-то ты сказал мне одну вещь, Башир. Если враг предлагает тебе две цели, бей по третий», — закончил за него Башир. Ирант кивнул. «В любом случае он уже все решил». Гром сотряс окна так, что стекла задребежали в переплетах. Гроза усиливалась. «Я не могу бороться одновременно с тенью из шанчан. Я посылаю вас троих к шанчан, чтобы договориться о перемирии». Баширы лагая настолбенела и молча воззрились на него. Затем они начали возражать, перебивая один другого. У Лоила был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок.